В общем, сидим на скамейках. Винт чоппера монотонно кромсает воздух. Настроение самое радостное, что не наесть. С Оллири сошлись, наконец на том, что ирландские корни у меня всё же таки имеются. Ну, не корни, корень в штанах то есть. Вдруг второй пилот что-то крикнул нам, высунувшись из пилотской кабины в грузовой отсек. Потом какие-то манёвры начались. только держись об что ни попадё руками, ногами и всем, что хоть во что-то упёрлось. Затем дробный такой грохот, взвизги металла о металл. Ух, как в яму. Удар. Грифон медленно заваливается набок, слава богу, уже на земле. Выскакиваем все живые, но прямо у нас на глазах пара похожих на игрушечные винтовых самолётиков Обстоятельно добивает из пушек и пулеметов Оставшиеся два грифона А чинуки в виде обломков Горят уже ярким пламенем Вскоре к ним присоединились и грифоны Самолетики, в коих признали супер-тукана Прожужжав в изящно исполненном вираже Развернулись и спустившись пониже Направились к нам Которые уже на природе загорают А природа... Ну что-то типа холмистой прерии, со скудной растительностью, не спрятавшись. И погода. Ну просто чудо что за погода, ну прямо как сейчас. Солнышко. Кстати, о солнышке. Оно уже примерно на одном уровне с нами поднялось. То есть и что-то там, кажется, около него мелькнуло. Нехорошие Нет, четверку худых в наглую прущу с запада заметил давно. И Гоша уже просигналил, дважды качнув крыльями и развернувшись навстречу. Добавив оборотов, догоняю, пожаловаться. Заметил, повернул голову в шлеме. Показываю большим пальцем назад, в сторону солнца. Покачиваю в ответ ладонью тыльной стороной ко мне. Будь спок, мол, отстаю. Перекидывай расклад. Прити похожие решили отвлечь четвёркой и примерно в одно время атаковать от солнца. Подгадали, чтобы до смены минут 10 оставалось ещё, не как в предыдущий раз, когда обе наши четвёрки фатально напоролись. Надо думать, поскольку мы прём как по асфальту навстречу тем, что с запада, типа как ничего не подозревая. Те, что от солнца, надо думать, ускорятся и атакуют первыми, разбойничков. А те, кто их знают, какие они в этом маневре? И вообще, разобрались ли в ситуевине радио-то нет вообще никакого? Ага, и Жидов думает так же. Качает крыльями сначала один раз, потом четырежды. Повторяет все верно. Разбойнички уходят вперёд, мы назад. Для мастеров малозаметно и уж точно непонятно, поскольку одни идут от солнца, другие с запада, но все на одной фактически линии, и нас видят четырьмя точками пока. Так и есть. Передние сбавили ход, задние нагоняют, не дёргаюсь, я бедомый. Газ до упора. Винт где-то на полшишечки. Жидов тамит. Ноже, ну, оп, и следом. Лепота! Вышел на встречу в полуперевороте, чтобы не отстать. Ведомый мессер первой пары буквально на долю секунды в прицеле выложился, но как на блюдечке. Успел даже заметить ещё, как ведущий его условно вспух весь. обработанный жидовым. Теперь змейка до да темноты в глазах, потому что не пара их была, а... Оп, восьмерка! Миновав на верыже вторую пару, пытаюсь достать ведомого третий. Нет, стрелять не стоит, слишком быстро даже для меня, а патроны считанные. По сто шестьдесят пять на ствол. Двенадцать и семь. Четвёртую пару тоже пропускаем мимо себя на плотненьком таком вираже. Жидов молодец, ни разу не подставились, а этих напугали. Теперь им не до разбойничков. Теперь разворот. Красиво получилось, аж самому понравилось. Тот же привычный уже приём, но в филигранном исполнении парой. Против восьмёрки. Супер. Достатньо шестёрка, сбившись с атакующего порыва, ушла в вертикаль. Жить всем хочется, аналогично та четвёрка, что в лоб с запада не захотели с разбойничками бадаться. Те пристраиваются к нам. Мессеры, покрутившись на высоте, расходятся парами и пытаются атаковать с разных направлений, почти одновременно. Располагаемся в круг. Походу наблюдаю, как мой крестник порхает, далеко внизу, целиком, но явно неуправляемый. Жидовские же сыпятся дымящими обломками. Фрицы уходят и вверх, и где-то с полминуты просто болтаются тысячах на пяти. Договариваются, наверное, по рации. А что тут договариваются? Трясти надо? Вон на западе. Точки в крохотные черточки превратились уже. Банбёры густо идут с прикрытием те выше, много и их. У них на этот случай манёвр уже образовался, так что глубоко идти в тонкость задумчивости не происходит. Восьмёрка кружась спускается вниз и выстраивается вокруг нас. Они прикрывают друг друга хвосты, мы тоже. Патовая Ситуёвина на первый взгляд Но пара мастеров остаётся вверху, собираясь бить оттуда. Такое мы уже видели. Время выиграно. Минуты полторы, пожалуй. Хорошо нам мало. Сейчас начну тащи pivotal. Нас приготовился строй ломать. Болит же спины что-то нехорошо так, словно завибрировало. Вот ведущий мастер верхней пары клюнул носом и пошёл вниз. ведомый за ним. А вот зря они оба это сделали, потому что один сразу задымил, второй тоже как-то неловко сманеврировал, и Дюру. Миги, от солнца, четверкой. Высота там для них довольно комфортная уже. Потом и тех, что нас каруселили, будто смело. Четверка Яков, тоже от солнца. Один худой заметался, неловко спешивая, И сразу попал под раздачу разбойничком. Ловко они его. Один прошелся, потом другой. Нессер запрокинулся и вниз. Живые так не летают. Ребят, машинки со шкасами. Слабовато, да и вообще, чайка другого времени самолет. Раньше-го. Вот и миги любо-дорого посмотреть. Кажется, только что здесь были, а вон уже с прикрытием бодаются. Те тоже в тысячах на пяти идут, то есть шли. Пикируют теперь к нам десяткой, то есть девяткой уже. Амиги, собрав первый скудный урожай, поспешают уже аккурат за ними, жедов же исполнив красивую полубочку, целюстремлённо так намыливается к бомбёрам. Юнкерсов 88-ых А с четырьми неполных девятки собрали, видимо, всё, что было под рукой. Вообще-то эти для нас не добыча, скорости не хватает у нас. Но вот так, при выходе на боевой курс, да со всеми подвесками, и с нашим превышением на 2 1/2 пуркуабы и не па. Мы у них примерно на траверсе, но с опережением, то есть Когда подойдем, аккурат сойдемся в точке рандеву. Скорость запредельная для чайки. В пикировании километров за пятьсот разогнались в час. Стремно, однако. Бипланная коробка как-то подозрительно себя ведет. С хлипами странными, истошно вибрирует и так далее. К тому же восемьдесят восьмые — это не без малого беззащитной штуки. Которые, кстати, тоже на подходе. Совсем же вдалеке еще что-то черненьким темнеется. Ладно, проблемы надо решать по мере их актуализации. А вообще как-то очень нехорошо все. Голым движком, на пулеметы. Впрочем, с этого ракурса и у них ничего не бьет. Какие-то сзади нас получились, какие-то впереди. Сектор обстрела. Сектора обстрела. Жидов молоток подгадал. Год, вот, когда выходить из атаки, печально будет. Сзади тройка мессеров оторвалась от Яков, нагоняет, успеют э, -э хрен. Стремительно растёт переди туша ведущего бомбёра. Мощная боевая машина, вполне себе свирепого бультерьерского вида. Зелено-коричневыми пятнами в обравлении серых разводов. Карасиево. Не заходим удачно сбоку, но и чуть вслед. Долбим, коротко бью в корень крыла ближе к центроплану, там баки расходные, не протектированные, насколько помню. Влах завернул же до змейкою со сменами высоты, я за ним, сначала сразу за неразгоревшимся ещё ведущим девятки. Чуть вверх, не заходя в сектор обстрела ведомого следующего звена, чуть вниз и вправо, мечемся среди бомберов, как взвесившиеся харьки, то и дело выдавая коротенькие такие очереди. Вообще-то он весь очень неплохо бронированный. Восемьдесят восьмой, то есть. Надеюсь, нас двоих хватит. К ведущему. У меня все замедлилось до беспредела. Вслед за Жидовым маневрирую промеж бомберов. Уже второй девятки. Стрелять боятся, друг в друга попадут. Мессерам тоже слабо. Горизонтальная маневренность не та, а нам... Ну, не сказать, чтобы одно удовольствие, но можно.